Глава пятая. Игровой персонаж против неигрового. Часть первая. Послышался шум, будто горящий факел опустили в воду. Магия, переступившая пределы рангов. Словно солнце появилось на поверхности земли, окрашивая все в белый. Смертоносный жар от громадной температуры расширился в мгновение и жадно поглотил всё в эффективном радиусе. Сцена верной смерти продлилась, наверное, секунд 5. Однако казалось, что прошло намного, намного больше времени. Наконец белый мир понемногу исчез. Когда жар развеялся, перед глазами предстал круг полностью изменившегося пейзажа. За пределами зоны эффекта всё осталось нетронутым. Деревья также стояли а земля полнилась жизнью. Ничего не изменилось. Обычный мир. С другой стороны, все внутри круга обуглилось до черна. Сюрреалистичная земля смерти. Огромный жар, можно сказать, стер все растения. Остались лишь тлеющие стволы деревьев. На почерневшей земле появились даже остекленевшие пятна. И до сих пор то тут, то там виднелись толбы дыма. Айнс стоял как раз за краем области, в которой не осталось ничего живого. Но в той стороне он почувствовал приводящее в ужас присутствие. Кто же еще мог выжить в температуре, уничтожившей все живое? До ушей Айнс задонесся странный голос, перемешанный со скрежетом. Несомненно звук того, как кто-то сжимает зубы. Звук пришёл из алого пятна в чёрном мире. В дыму, шедшем из тела, Шалти Блад Фоллен смеялась, будто говоря, что этого недостаточно, чтобы её убить. Кровавые глаза наполнились намерением убийства, и она глядела прямо на Айнза. «Владыка Айнз, было весело!» Шалти медленно сделала шаг вперёд, образуя на обугленной земле трещины. Она приблизилась к Айнзу на шаг, затем еще на один, и взмахнула шприцевым копьем, которое держала в одной руке. Звук того, как оно разрезает воздух, свидетельствовал, что она по-прежнему может сражаться. Заклинатель показывает свою истинную силу в битве на дальней дистанции. Для Айнза, который не был силен в ближнем бою, сокращение расстояния лишь ставило его в невыгодное положение. Однако, вместо того, чтобы быстро отступить, он помпезно, словно чемпион, ждет своего соперника. Заговорил Шалте. Это был скучный подарок, но он тебе понравился, Шалте. Она радостно и от чистого сердца рассмеялась. Он был просто изумителен. Не могу поверить, что смогу убить кого-то с такой огромной силой, Владыка Айнс!» Владыка, говоришь? «Шалти, почему ты до сих пор меня так называешь? Кто твой текущий хозяин?» «Вы говорите странные слова. Очевидно, что я буду называть вас, высшего правителя Владыкой. И мой хозяин сейчас...» Шалти сильно нахмурилась. У неё на лице появилось замешательство. «Почему я сражаюсь с Владыкой Айнзом?» «Нет, это ведь ясно. Потому что на меня напали. Но почему Владыка Айнс на меня напал?» «Раз меня атаковали, я должна использовать полную силу и убить?» «Почему?» Через некоторое время она словно пришла к какому-то выводу, и на её лицо вернулась улыбка. «Я не понимаю, но раз Владыка Айнс на меня напал, я должна вас убить!» «Ясно. Теперь я понимаю твоё состояние». «А? Что-то случилось, Владыка Айнс?» «Вы выглядите уставшим». Вы правда думаете, что сможете меня победить? Ха, ты, должно быть, кое-что не так поняла. Ты в самом деле считаешь, что я, Айнс Ол Гуун, проиграю такой, как ты. Айнс Ол Гуун не может проиграть. Шалти, это ты встанешь передо мной на колени? Ха-ха-ха-ха, как страшно! Со скоростью, рядом с которой даже ветер казался медленным, Шалти, переполненная жаждой крови, приближалась. Каждый шаг заставлял землю под ногами взрываться. Клементина была быстрой, но Шалти – совершенно иной уровень. Айнс был благодарен, что его телу не нужно моргать. Если бы хоть раз моргнул, потерял бы ее из виду. Продолжая смеяться, Шалти кинулась на него с копьем. При нападении с копьем за ним обычно стоит масса и скорость рыцаря, который едет верхом на лошади. Однако Шелти с её-то силой и скоростью, от которой простые смертные разинули бы рот, с лёгкостью атаковала намного сильнее. Даже назвать это убийственным навыком было бы справедливо. И такое копье неслось прямо Аинзу в грудь. Наконечник был уже совсем недалеко, но Айнз даже не шелохнулся. Он просто открыл рот и добродушно сказал «Для тебя это опасно». Голос, наполненный тревогой, словно он волнуется за Шалти. Его ответом на её атаку стало предупреждение. В то мгновение, когда Шалти опустила ногу, подготовленное заранее заклинание «Тройная предельная магия взрывная мина» активировалась. Прогремело три больших взрыва, и Шалти отбросила назад. Айн снова добродушно заговорил. «Прости, что не предупредил раньше». «По правде, я тут несколько мин установил. Предельная магия – гравитационный вихрь!» Нацелившись на отброшенную назад Шалти, Айнс выпустил сферу, которая закрутилась в чёрную спираль. Это был вращающийся шар супергравитации, который мог нанести значительный ущерб даже такому существу, как Шалти. Она тут же восстановила равновесие и подняла свободную руку. «Стена камня!» Вокруг Шалти из земли выросла большая каменная стена, и в неё врезался шар супергравитации. Камень согнулся и рассыпался, разрушаясь вместе с гравитационной спиралью. «Ха! Предельная магия! Ребровое связывание!» Ещё одна атака. Из земли вылезла большая костяная грудина, и словно капкан схватила Шалти. Заостренные концы бледных костей вонзились ей глубоко в плоть. Хотя после нанесения ущерба заклинание должно было удерживать цель, Шалти, благодаря полному иммунитету к эффектам сковывания движения, легко ускользнула. «Шалти, похоже, я забыл упомянуть, что вокруг понаставил ловушек. Может, тогда лучше нападешь с воздуха?» «Владыка Айнс, я не попадусь на это». «Вы, наверное, и в воздухе установили ловушки, так ведь?» «Это так очевидно». «Да, очень». Двое слегка рассмеялись, и интенсивность в красных глазах Айнза чуть уменьшилась. Это было неправдой. Айнз больше не приготовил магических мин. И также не установил в воздухе никаких ловушек. Это не та битва, в которую он мог бездумно тратить очки магии. Он не мог позволить себе роскошь тратить их на заклинания, которые могли оказаться бесполезными. Вот почему он заявил, что понаставил ловушек. Это был блеф, чтобы замедлить Шалти. Его глаза чуть изменились, потому что она на это попалась. Тем не менее, Айнс не вздыхал с облегчением. Эта битва была вызовом для Айнца. Ему было нелегко. Он словно ходил над пропастью по невероятно тонкой верёвке и мог упасть в любую секунду. Зная это, Айнс не праздновал такую маленькую победу. Но, как и ожидалось от владыки Айнца? простым бегом я не смогу сократить расстояние. От Шалти лился бесконечный поток комплиментов. В то же время было такое чувство, что она, похоже, начинает становиться серьёзной. Сейчас начнется настоящий бой. Если бы Айн смог потеть, по спине пот лился бы как водопад. У меня есть только один вариант. Нанести ей критический урон до того, как истрачу все очки магии. В противном случае его поражение было бы неотвратимым.